Общий результат многочисленных исследований за последние 10 лет кишечной антисептики скорее не говорит в её пользу. Несомненно, что на это средство нельзя возлагать много надежд. Тем не менее, вопрос этот далеко ещё не разрешён. Каинди исследовал кишечную флору нескольких больных, лечившихся тимолом, с целью избавиться от глистов. Количество тимола, прописанного одному из больных, было от 9 до 12 г в течение 3 дней. Антисептическое действие этого лечения неоспоримо. По мнению Куэнди, эти дозы тимуло в общем уменьшают в 13 раз число кишечных бактерий. Эти факты доказывают только, что кишечная антисептика возможна до известной степени. Но чтобы её добиться, приходится прибегать к таким сильным дозам, что употребление их можно советовать только при исключительных условиях и с большими перерывами. Чаще можно прибегать к таким слабительным, которые хотя далеко не разрушают кишечных микробов, но выводят их механическим путём. Нередко высказывалось предположение, что коломель, так часто употребляемая при лечении болезней, действует как настоящее антисептическое средство и уменьшает тем самым богатство кишечной флоры. Но более вероятно, что этот результат достигается ее слабительным свойством. Установлено, что эта ртутная соль, так же как и другие слабительные, приводит к значительному уменьшению кишечных загниваний, что обнаруживается убылью серно-сочетанных эфиров в моче. Но в то время как поносы, вызванные лекарствами, в общем приводят к этому результату, самопроизвольные поносы, особенно устанавливающиеся при брюшном тифе или кишечном туберкулёзе, приводят наоборот к увеличению загнивания в кишках. Во всяком случае, правильное отправление кишок, усиленное изредка употреблением лёгких слабительных, должно уменьшать действие кишечных ядов и следовательно предохранять благородные элементы организма от отравлений ими. Когда я спросил родных госпожи Рубино, достигшей 106-летнего возраста, не могут ли они указать мне каких-нибудь особенных обстоятельств, способствовавших продлению жизни этой дамы, они мне ответили: "Мы убеждены, что наша старая родственница, своим долголетием и здоровьем, опять-таки склонности к расстройству кишечного канала, который длится у неё более 50 лет. Не страдая поносами в тесном смысле слова, ей часто приходится опорожнять свои кишки". Замечательно, что у этой старухи при выслушивании не было никаких признаков артериосклероза. Как противоположность, я могу указать на одного из моих старых товарищей, кишечник которого опорожнялся только раз в неделю. Если это случалось чаще, то это служило верным признаком болезни. И что же, у него развился очень сильный артериосклероз. Он умер едва достигнув 50 лет. Этот факт, наряду со многими другими, указывает на тесную связь между артериоз склерозом и отравлением пищеварительного канала. В новейшее время под влиянием Флетчера стали особенно настаивать на необходимости есть необыкновенно медленно с целью использования пищевых веществ и противодействия гниению в кишках. Несомненно, что привычка есть слишком быстро содействует размножению микробов вокруг кусков недостаточно разжёванной пищи. но вредны и чересчур медленное и продолжительное пережёвывание и проглатывание её после долгого пребывания во рту. Слишком полное использование пищи производит бездеятельность кишек, который иногда может оказаться вреднее недостаточного разжёвывания. В Америке, родине теории Флетчера, уже описали под именем брадифагии болезнь, развивающуюся вследствие слишком долгого жевания. Доктор Энгерн, известный специалист в Нью-Йорке по болезням кишечного канала, описал несколько случаев этой болезни, вылеченной более скорой едой. Сравнительная физиология со своей стороны свидетельствует против черещур медленного жевания. Жвачные млекопитающие всего лучше исполняют программу Флетчера, а между тем кишечное гниение у них очень значительно, и к тому же они отличаются малой долговечностью. Напротив, птицы, присмыкающиеся, обладающие несовершенными орудиями для измельчения пищи, живут гораздо дольше. Медленное жевание не может быть по этому рекомендовано как единственное средство против гниения в кишках, равно как не соответствует этой цели и употребление обеззараживающих веществ. Таким образом, поле остается открытым для искания других способов, более действительных и в то же время более удобно применимых. Глава пятая. Развитие кишечной флоры у человека. Безвредность обеззараженной пищи. Вред от гнилой пищи. Средство против загнивания пищевых веществ. Молочно-кислое брожение и его противогнилостные свойства. Опыты на людях и на мышах. Долговечность народов, питающихся кислым молоком. Сравнительные исследования различных сортов кислого молока. Особенности болгарской палочки. Противодействие кишечному негнию при помощи бактерий. Человек появляется на свет с кишечниками, наполненными стражнениями, но не содержащими ещё микробов. Однако эти последние не смедляют появиться, пользуясь тем, что меконийум, кишечное содержимое новорождённых, состоящее из желчи и частиц облупившейся слизистой оболочки, представляет для них отличную среду для размножения. С первых же часов рождений микробы проникают в кишки с воздухом, а также через заднепроходные отверстия. В первый же день ещё перед тем, как ребёнок принял какую-нибудь пищу, меконийум заключает разнообразную флору, состоящую из нескольких видов микробов. Под влиянием молока женщины эта флора значительно сокращается и представляется состоящей большей частью из особого микроба, открытого доктором Тисье и названного Bacillus bifidus. Таким образом, пища влияет на кишечных микробов. У детей, питаемых коровьим молоком, она гораздо богаче видами, чем у детей, питаемых грудью. Позже флора также изменяется с пищей, как это было констатировано Макфадиеном Ненским и госпожой Зибер у вышеупомянутой женщины с кишечной фистулой. Эта зависимость кишечных микробов от пищи позволяет пытаться изменить нашу флору и заменять вредные микробы полезными. К сожалению, наше знакомство с кишечной флорой пока еще очень несовершенно, отчасти в виду невозможности найти подходящие искусственные среды для их культуры. Это обстоятельство делает задачу более трудной, но все же не препятствует искать рациональные ее решения. Человек даже в диком состоянии потребляет пищу, предварительно её приготовив. Он подвергает её некоторому действию огня, что значительно уменьшает в ней количество микробов. Последние проникают в кишечник главным образом с сырой пищей, а потому, чтобы уменьшить обили кишечной флоры, полезно употреблять только проваренную пищу и предварительно прокипячённое питьё. При этом условия не уничтожают все микробы в нашей пище, так как некоторые из них противостоят температуре в 100 градусов, но однако уничтожается очень значительное большинство их. Иногда высказывали мнение, будто проваренная или совершенно стерилизованная пища, то есть подвергнутая нагреванию от 110 до 140 градусов, вредна для организма, и что многие вещества при таком условии плохо перевариваются. Становись на эту точку зрения, признавали вредным кормить грудных детей стерилизованным или даже просто прокипячённым молоком. Хотя в некоторых, довольно редких случаях, стерилизованное молоко и плохо переносится организмом ребёнка, тем не менее, несомненно, что в общем прокипячённое молоко и проваренная пища переносятся хорошо. Это подтверждается выкармливанием многих детей хорошо прокипячённым коровьим молоком, а также примерами из жизни путешественников в полярных странах. Доктор Шарко сообщил мне, что во время его путешествия в южнополярные страны он и его спутники употребляли лишь стерилизованную пищу в виде консервов или же вареную, как мясо тюленя и пингвина. Не имея ни овощей, ни сырых плодов, ни сырой пищи, они ели только небольшое количество сыру. А между тем, при этих условиях питания весь персонал экспедиции чувствовал себя отлично, и в течение 16 месяцев среди него не было ни одного случая заболевания кишечником. Само собой разумеется, что воздержание от сырой пищи, уменьшающее значительный развитие новых микробов, вовсе не уничтожает ранее бывшей в кишках флоры. поэтому необходимо с ней считаться и противодействовать злу, который она способна причинить, ослабляя наши благородные элементы. Так как среди этой флоры есть очень вредные микробы, которые вызывают загнивание кишечного содержимого и вредные брожения, между которыми масляно-кислое брожение занимает преобладающее место. Борьба должна быть направлена против этих процессов. Еще задолго до того, как возникла наука о микробах, Человечество должно было озаботиться средствами, препятствующими гниению. Скислые припасы, особенно когда они находятся в тёплом месте и в сырости, начинают портиться и становятся невкусными и вредными для здоровья. Кому неизвестны примеры отравления гнилым мясом или другими испорченными скислыми продуктами. Африканский путешественник Фуа рассказывает о следующем факте. Прокладавшись в пути, он и его люди набрели на совсем разложившийся труп слона. Негры уже бросились на падежь, чтобы начать её есть, но Фуа старался отговорить их от этого, объясняя, что есть мясо в таком виде равносильно отравлению. Не все послушали его совета, и три негра, отрезав куски мяса от слона, пожрали их, не подождав, пока мясо вполне прожарится. От этого все трое умерли через несколько дней. Шеи и горла у них вспухли, язык почти парализовался и живот раздулся. В другом случае, в Рортсфорде, в Пруссии, колбаса, приготовленная из испорченного лошадиного мяса, была причиной эпидемии в 1885 году. Около 40 человек, евших эту колбасу, заболело. По словам очевидцев, колбаса была зеленоватого цвета, имела дурной запах и вызывала тошноту своим видом. Один человек умер сейчас же после того, как ел колбасу. Другие же отделались холероподобными симптомами. Правда, не все испорченные пищевые продукты имеют одинаковое действие. Так, тесье и мартыли после употребления совершенно испорченного мяса не подверглись от этого никакому желудочному или кишечному заболеванию. Известно также, что некоторые народы охотно едят гнилую рыбу и гнилое мясо, что китайцы в виде вкусовой приправы едят очень загнившие яйца. Наряду с загнившими сырами, вредными для здоровья, имеются и такие, которые можно употреблять безнаказанно. Причина заключается в том, что загнившие продукты могут содержать опасные микробы и токсины, но содержат их не всегда. Факты эти показывают, что гнилая пища редко причиняет непосредственный вред, но никоим образом не опровергают того положения, что она может быть вредна спустя продолжительное время. С другой стороны, следует считаться с индивидуальной восприимчивостью отдельных человеческих индивидов к вредному действию микробов и вырабатываемых ими веществ. Есть немало лиц, способных без всякого для себя вреда проглотить такое количество микробов, которое у других вызывает смертельные заболевания холерой. Всё зависит от сопротивления, оказываемого организмом, в который проникли микробы. Опыты над животными, которых кормили гнилым мясом, также дали различные результаты. В то время как одни животные его ели безо всяких вредных для себя последствий, других от него рвало, и они обнаруживали к нему такое отвращение, что становилось невозможным продолжать опыт. Не только гнилое мясо и другие животные продукты, но также и растительные подвергаются гниению и вредным брожениям – масляно-кислое брожение, которые делают их употребление в пищу опасными. Наблюдалось много случаев отравления людей испорченными консервами. Злаки для кормления скота, сохраняемые в ямах, иногда портятся. Если, например, после солнечных дней наступит несколько дождливых, которые захватят сено полусырым или совсем сырым, то оно становится негодным, с отвратительным запахом маслянисто-кислого брожения. Скот отказывается есть подобное сено. Иногда корм в ямах чернеет и принимает своеобразный запах. Скотт его ест только за неимением другой пищи. Его испражнения становятся совершенно черными. Под влиянием продолжительного употребления такой пищи скотт очень заметно истощается. В поисках за средствами для сохранения животных и растительных продуктов и воспрепятствовании их гниению еще очень давно народная мудрость оценила пользу кислот. По помощью уксуса маринуются квароды мяса, рыбу и растительные продукты. Благодаря уксусной кислоте, продукту жизнедеятельности особых микробов, уксус предотвраняет пищевые припасы от гниения. Но если сохраняемые впрок продукты могут сами по себе производить кислоты, то не зачем прибавлять к ним готовую кислоту. Так как кислоты происходят от разложения сахара, то пищевые продукты, содержащие это вещество, легко скисают, что их предохраняет от гниения. Вот почему животные продукты, как молоко или растения, богатые сахаром, сами по себе скисают, благодаря чему могут долго сохраняться. Молоко, скисая, превращается в различного рода сыры, которые сохраняются более или менее продолжительное время. Многие растения так же легко скисают и могут без затруднений сохраняться. Таким именно образом капуста обращается в кислую капусту, свёкла и огурцы в кислый свёклу и огурцы. Во многих странах, как например, в России, потребление подверженных действию кислоты растительных продуктов приобрело очень большое значение в пропитании народа. За неимением свежих плодов и овощей в продолжение длинного холодного периода потребляют большое количество кислой капусты, огурцов, арбузов, яблок и других плодов, подвергаемых кислому брожению. Причём из всех кислот молочная кислота образуется в наибольшем количестве. Летом молоко легко скисает и даёт многие продукты, богатые молочной кислотой. Как напиток главную роль играет квас. Приготовляемый из черного хлеба, он претерпевает наряду со спиртным брожением брожение кислотное, причем преобладает та же молочная кислота. Ржаной хлеб, который составляет главную пищу народа, есть вместе с тем продукт брожения, между которыми молочно-кислое брожение занимает главное место. Но не только ржаной, а вообще всякий хлеб подвергается брожению, при котором часть сахара обращается в молочную кислоту. Скисшее молоко благодаря своей молочной кислоте способно даже воспрепятствовать гниению мяса. Вот почему в некоторых странах сохраняют мясо в кислой сыворотке, так как этот способ сохранения предохраняет совершенно от всякого гниения. Молочно-кислое брожение играет точно такую же важную роль в приготовлении в ямах корма для скота. Оно главным образом препятствует гниению растений и, следовательно, способствует их сохранению. То же брожение употребляется обыкновенно при винокурении с целью предупредить вредное брожение материала, служащего для производства спирта. Этот краткий перечень уже достаточен, чтобы показать огромную важность молочнокислого брожения как средства, препятствующего гниению и масляному брожению, одинаково вредным при сохранении органических продуктов и способным вызвать заболевания организма. Если молочно-кислое брожение – такое действенное средство для воспрепятствования гниению вообще, почему бы ему не мешать также гниению в кишечном канале? Давно уже замечено, что гниению и масляному брожению мешает присутствие сахара. Мясо, сохраняемое без предосторожности, скоро портится. Молоко при совершенно тех же условиях не портится, но скисает. Это происходит от того, что мясо бедно сахаром, тогда как молоко богато им. Однако когда попробовали объяснить этот факт научно, то натолкнулись на немалые затруднения. Было вполне установлено, что сахар сам по себе не способен препятствовать загниванию. Вот почему молоко, богатое молочным сахаром или лактозой, в известных условиях способно подвергаться гниению. Сахар предотвращает органические вещества от гниения благодаря молочнокислому брожению, которому он так легко подвергается. Это брожение без микробов, открытым Пастером более 50 лет тому назад. Это великое открытие и установило впервые роль микробов в брожении и создало микробиологию, науку столь богатую теоретическими данными и практическими приложениями. Мне незачем останавливаться на том положении, что противогнилостные действия молочнокислого брожения основаны на выработке микробами молочной кислоты, так как это достаточно разработано мною в десятой главе Этюдов о природе человека. Достаточно нейтрализовать кислоту, чтобы органические вещества, несмотря на присутствие молочных микробов, тотче же загниль. Нас особенно интересует вопрос: действительно ли молочнокислое брожение способно воспрепятствовать кишечным загниванию? С этой целью было произведено много исследований, среди которых есть заслуживающее более близкого знакомства. Доктор Гертер в Нью-Йорке вводил собакам большое количество микробов, впрыскивая их непосредственно в тонкие кишки. Чтобы судить об их роли в кишечном загнивании, он искал в матче этих собак серно-сочетанные эфиры, убежденные, что эти вещества – лучшие показатели гниения. И в то время, как масса колибацил и бацилус протеус только увеличивала загнивание в кишках, введение большого количества молочнокислых бактерий очень значительно умешало это брожение. В моче собак, которым вводили эти последние микробы, Гертер констатировал значительное уменьшение индекана серносочтанных эфиров вообще. Ещё был интересен опыт, который производил над собой доктор Каенди в течение шестимесячного периода времени. Опрителив за период в 25 дней степень гниения в кишках, то есть за то время, когда Кен диетался обычной смешанной пищей, он стал потреблять чистые культуры молочнокислого бацилла, выращенного из йогурта. В продолжении 74 дней он поедал их в количестве 250 и 350 г ежедневно. Исследование мочи за всё время опыта показало очень значительное уменьшение процессов гниения в кишках. Уменьшение это продолжалось ещё в течение 7 недель после прекращения поедания молочнокислых бактерий. Каенди пришёл в следствии своего опыта к заключению, что введение этих бацилл в кишечный канал производит в нём несомненное обеззараживание. Он получил этот результат следуя пищевому режиму, состоявшему в поглощении 400 г супа, 150 г мяса, 700 г крахмалистой пищи, 300 г плодов и пирожных и 1 л воды. Каэнди пришел к выводу, что воздержание от мясной пищи ради избежания кишечного отравления кажется совершенно излишним ввиду очень сильной способности акклиматизированной бактерии к молочно-кислому брожению, достаточной для противодействия гнилостным микробам. Судя по новейшим исследованиям Каэнди, поглощенный им молочно-кислый бацилл настолько хорошо приучился жить в кишках человека, что он мог найти его спустя 4 и... о 1/2 месяца после того, как он перестал его есть. Доктор Пашон, помощник профессора Комба в Лазане, повторил на себе опыт Каенди. В течение нескольких недель он ел кислое молоко, приготовленное при помощи чистых разводов молочнокислых бактерий, и получил несомненные результаты по отношению к кишечному самоотравлению. Исследование его мочи обнаружило значительное уменьшение индола и фенола, этих показателей процесса гниения в кишках. Рядом с этими опытами над молочнокислыми микробами следует напомнить о большом количестве других опытов, произведённых над поглощением чистой молочной кислоты. Из них вытекает, ссылаясь на работы Грюндзаха, Шмидтца и Зингера, что эта кислота уменьшает кишечное гниение не так же, как и количество серносочтанных эфиров в моче. Этот факт объясняет пользу применения молочной кислоты при многих полезных кишечника, каковы детские поносы, туберкулёзное воспаление кишок и даже азиатская холера. К частому употреблению этого лекарства терапевтика обязана главным образом профессору Гаему. Молочная кислота играет роль не только в лечении болезней органов пищеварения, диспепсии, воспаления тонких и толстых кишок, но рекомендуется также при сахарной болезни, не говоря уже о местном употреблении против туберкулёзных изъязвлений гортани и прочего. Внутрь употребляют дозы до 12 граммов в день, что доказывает, что молочная кислота хорошо переносится организмом. Она легко окисляется или же проходит в мочу. Так у одной страдавшей сахарной болезнью женщины, которая поглотила 80 граммов молочной кислоты в течение 4 дней, Ненский и Зибер не могли отыскать в моче никаких ее следов. Наоборот, в моче другого больного с сахарной болезнью, который не принимал больше 4 граммов молочной кислоты в день – Штадельман нашёл довольно значительное количество её. Обыкновенно думают, что благодетельные действия молочнокислых бактерий обязаны исключительно выделяемой ими молочной кислоте, мешающей произрастанию гнилостных микробов. Исследования доктора Белиновского, выполненные в моей лаборатории, показали, что молочнокислые бациллы, выделенные из йогурта и описанные под именем болгарской палочки, действуют противозаражающим образом не только благодаря своей молочной кислоте, но ещё посредством особого производимого им вещества. Белиновский изучил влияние чистых культур болгарской палочки на мышей. Он прибавлял к их предварительно стерилизованной пище значительное количество болгарской палочки. Рядом с этим он давал другим мышам пищу, в которую прибавлял чистую молочную кислоту в качестве соответствующему производимую болгарской палочкой и разводки немолочнокислых бактерий. Часть мышей оставалась в качестве свидетелей и получала лишь обычную пищу, не содержавшую ни бактерий, ни молочной кислоты. Из всех таким образом питаемых мышей лучше всех развивались и давали наиболее многочисленное потомство мыши, получавшей болгарскую палочку. В то же время их испражнения отличались присутствием наименьшего количества микробов и особенно малым количеством гнилостных бактерий. Установив эти факты, Белиновский подверг некоторое количество мышей пищевому режиму, в котором живые болгарские палочки были заменены теми же бактериями, но предварительно убитыми нагреванием при 56-60 градусах. Такие мыши жили почти столь же хорошо, как и те, которые получали живые палочки, и значительно лучше мышей, получавших молочную кислоту. Этот опыт показывает, что болгарские палочки производят какое-то другое вещество, которое мешает кишечному гниению и которое действует благоприятно на жизненное отправление мышей. Судя по исследованиям профессора Бернадского, произведённым на собаках, порошок лактобациллина, содержащий разводки молочнокислых бактерий, замечательно увеличивает усвояемость питательных веществ. По мнению этого учёного, такое действие легче всего может быть объяснено возбуждающим влиянием лактопацилла на выделение пищеварительных соков. Приведённые факты показывают ясно, что в борьбе против кишечного огниения вместо готовой молочной кислоты следует вводить в организм разводки молочнокислых бактерий, так как эти бактерии способны акклиматизироваться в кишечном канале человека, на хотя в нём для питания вещества содержащие сахар, то они могут производить обеззараживающие вещества и служить на пользу организма, в котором они живут. Люди с незапамятных времен вводили в свой кишечник огромное количество молочно-кислых микробов вместе с разнообразными пищевыми продуктами, подвергающимися молочному брожению и потребляемыми в сыром виде. Кислое молоко, кумыс, кефир, квас, кислая капуста, соленые огурцы и тому подобное. Таким образом, совершенно бессознательно они ограждали себя до некоторой степени от вредного действия кишечного загнивания. В Библии несколько раз упоминается о кислом молоке. Увидев трёх приближавшихся странников, Авраам пригласил их к себе и предложил им кислого и сладкого молока и телёнка, которого приказал приготовить. Книга Бытия, 18 глава, 8. В своей пятой книге Моисей перечисляет пищу, дозволенную Иеговой своему народу. Можно употреблять кислое молоко коров и коз, жиром ягнят и баранов. В Египте употребляют в пищу со времён глубокой древности род кисломолока, приготовленного из молока буйвола, коровы или козы, и известного под названием лебен-райб. Сходное с ним молочное кушанье йогурт очень распространено среди народности Балканского полуострова. В Алжире туземцы приготовляют также напиток вроде лебена, который однако отличен от египетского. В России кислое молоко потребляется в большом количестве и в двух видах. Во-первых, простокваша или сырое молоко, самопроизвольно прокисшее и свернувшееся. И во-вторых, варенец или прокипяченное молоко, заправленное особенной закваской. В Южной Африке различные чернокожие племена питаются главным образом кислым молоком. У мпединиев кислое молоко почти твердое, составляет национальную пищу. Мес наоборот употребляется ими только в исключительных случаях. Асде племя пласкогорья Ниаса-Танганайка, так же как зулусы и уанаконды, употребляют молоко только в виде свежего творога, прибавляя к нему соль и индийский перец. Доктор Лима в Масамеде, Западная Африка, сообщил мне, что туземцы многих районов южной Анголы питаются почти исключительно молоком. Они употребляют сливки для натирания кожи, с целью придать ей мягкость, тогда как скисшие и свернувшиеся молоко служат им пищей. Тот же факт наблюдался Нагеиро почти 50 лет тому назад во время его путешествий по области Анголы. Подобно тому, как в различных странах производятся различные сыры, так и кислое молоко, смотря по местности, представляет различные изменения, которые зависят от микробной флоры разных стран. Громадное большинство, если не все виды кислого молока, получаемые естественным путем, кроме молочно-кислых микробов, заключают дрожжи, способные производить спирт. В особенности кефир и кумыс обнаруживают значительное спиртовое брожение. Кумыс – народный напиток, очень распространенный среди киргизов, татар и калмыков, этих кочевых народов Восточной России и Азии, занимающихся разведением лошадей в больших размерах. Кефир, наоборот, национальный напиток кавказских горцев, осетин и других. Тот факт, что молоко подвершись различным видам молочнокислого брожения употребляется в качестве ежедневной пищи огромным числом лиц столь различных народностей, указывает на то, что оно должно быть полезным для организма. Это несомненно. Вне пределов своей родины кумыс и кефир достаточно испытаны при лечении многих болезней туберкулёзного происхождения и поражений органов пищеварения и почек. Поэтому вопрос у мнений врачей почти единогласны, так как кефир гораздо более распространён в Европе, чем кумыс, то мы имеем о нём гораздо больше сведений. Во Франции главным образом профессор Гаем доказал полезность этого напитка и признал его не только удобы варимой пищи, но также и полезным лечебным средством. Вот почему он прописывает его при многих болезнях желудка, и в особенности при тех, которые происходят от слабого выделения желудочного сока, а также при хронических болезнях, туберкулёзе, симптоматической анемии, болезнях почек, печени и тому подобном. Кефир противопоказается только в исключительных случаях. По мнению Гаэма, это те болезни, при которых желудочные выделения слишком кислые и обильные, при которых остатки пищи слишком долго задерживаются в желудке, а также в случаях возможности существования язв желудка. Полагали, что кефир действует единственно как питательный продукт, легче перевариваемый желудком, чем молоко, вследствие того, что его брожение вызывает растворение части кзеина. Кефир следовательно представляет собой как бы полупереваренное молоко. В настоящее время это мнение не может быть более признаваемо. Гаем полагает, что полезность кефира зависит от того, что он содержит в себе молочную кислоту, которая может заменить кислоту желудочную и действовать одновременно против микробов. Этот последний факт неоспорим и подтверждается, между прочим, опытами Равиги, о которых мы говорили в этюдах о природе человека, и которые доказывают, что кефир способствует уменьшению серно-сочетанных эфиров в моче. Если кефир препятствует кишечному загниванию, то это, конечно, надо приписать молочнокислым микробам, которые он содержит в изобилии. Кефир столь полезный в некоторых случаях не может быть рекомендован в качестве питательного вещества для постоянного употребления в течение продолжительного времени, как это необходимо, когда хотят уничтожить хроническое влияние кишечного загнивания. Кефир есть результат последовательных брожений молочнокислого и спиртового. Он содержит до 1% спирта, почему ежедневное употребление его в течение многих лет нежелательно. Производящие его дрожжи способны акклиматизироваться в кишечнике человека и там оказывать благоприятное действие на заразных микробов, как, например, на тифозных и холерных бактерий. Другой недостаток кефира заключается в слишком большом разнообразии его флоры, действие которой далеко не достаточно известно. Вот почему до сих пор не удалось, как следует, приготовить кефир из чистых культур микробов, а между тем это было бы очень важным условием для продолжительного употребления этого напитка. При приготовлении кефира бродилом мы рискуем ввести вредных микробов, которые могут вызвать аномальные брожения. Вот почему Гаем запрещает употребление кефира лицам, у которых пища задерживается слишком долго в желудке. Находясь в этом органе, кефир продолжает бродить, и в нем, так же, как и во всем содержимом желудка, развиваются побочные брожения, масляные и уксусные, которые еще усиливают болезнь желудка. Так как польза кефира заключается в его молочно-кислом, а не спиртовом брожении, то вполне естественно заменить его кислым молоком, в котором есть лишь слабые следы присутствия спирта, или же его вовсе нет. Тот факт, что у стольких народностей вошло в обычаи употребление кислого молока как основной пищи, гарантирует его полезность. На ГЭР мне пишут, что он был удивлён, когда увидел после долгого отсутствия туземцев округа Масамедис, прекрасно сохранившимися и не обнаруживающими признаков тряхлости. Доктор Лима со своей стороны сообщает мне, что среди туземцев Южной Анголы встречается необыкновенно много долговечных людей. Несмотря на свою худобу, они очень деятельны и способны совершать длинные путешествия. Благодаря любезности господина Уэллса, прокурора в Бингемтоне, в Соединённых Штатах, я познакомилась с крайне интересными фактами, почерпнутыми из сочинения Джеймса Рейли, сделавшегося библиографической редкостью. В своем описании кораблекрушения, постигшего в 1815 году корабль, на котором он путешествовал, Рейли сообщает, что кочующие арабы пустыни питаются почти исключительно свежим или скисшим вербрюжьим молоком. Эта пища дает им отличное здоровье, большую физическую силу и позволяет им жить очень долго. В своих расчетах Рейли допускает, что самые долголетние старики могут жить 200 и даже 300 лет. Эти числа, конечно, нужно считать очень преувеличенными, но тем не менее возможно допустить, что арабы, питающиеся так, как рассказывает Рейли, отличаются очень значительной долговечностью. На основании своих критических соображений Уэлс утверждает, что Рейли должен быть признан образованным, умным и совершенно добросовестным наблюдателем. Болгарин Григоров, бывший женевский студент, был удивлён большим количеством столетних стариков в той же части Болгарии, где кислое молоко, йогурт составляет главную пищу. Многие из столетних стариков, сведения о которых собраны в записках Шимена, питались главным образом молоком. Так девица Мари Приу из Высшей Гороны умерла в 1838 году, 158 лет, прекрасно сохранившись. Последние 10 лет она питалась только сырым и козьим молоком. Земледелец из Вердена Амвроаз Жанте, умерший в 1751 году, 111 лет, ел только ячменный хлеб без закваски и не пил ничего, кроме воды или молочной сыворотки. Госпожа Николь Марк, умершая в 110 лет в замке Каламберг под Кале, горбатый коллега, питалась только хлебом и молочной пищей. Лишь к концу жизни ей удалось убедить пить немного вина Шмен. Мы обязаны любезности господина Земина, инженера на Кавказе, следующим сообщением, заимствованным из газеты Тифлисский листок, от 8 октября 1904 года. В деревне Сбага, Карийского уезда, проживает старая женщина, осетинка, Тэнсе Аблава, возраст которой исчисляют приблизительно в 180 лет. Эта женщина ещё достаточно бодра и способна заниматься хозяйством и шитьём. Походка её довольно уверенная, хотя сама она сгорблена. Тенцэ никогда не употребляла спиртных напитков, она встаёт рано, и главное её пища состоит из ржиного хлеба и маслянки, полученной при взбивании сливок. Маслянка же очень богата молочнокислыми микробами. Одна американка, Женни Ритт, сообщает мне, что ее отец, 84-летний старик, обязан своим здоровьем кислому молоку, которое он употребляет в течение 40 лет. Интересно, что 103-летний ткач, описанный доктором Мейером, имел только одну страсть в еде. Он очень много ел кислой капусты, вареной, но еще более сырой. Известно, что последнее заключает множество живых, очень действительных молочно-кислых бактерий в виде палочек, похожих на болгарского микроба. Кислое молоко и другие молочные продукты, о которых упоминается в выше приведенных фактах, обязаны своими полезными свойствами деятельности молочнокислых микробов, которые производят молочную кислоту за счет молочного сахара. Употребляемые в столь широких размерах различные виды кислого молока оказались вполне полезными. Поэтому возможно было бы предположить, что любой вид его одинаково пригоден для правильного употребления с целью помешать согниванию в кишках. По-моему, с точки зрения вкуса самое лучшее это кислое молоко, приготовленное из сырого молока. Но когда дело идёт о пищевом продукте для употребления в течение долгого времени, гигиенические соображения должны играть первостепенную роль. Поэтому русская простокваша, так же как и всякое другое молоко, скисшее в сыром виде, безусловно, должна быть исключена. Сырое молоко содержит в себе целую флору микробов, между которыми встречаются нередко и вредные. В нём иногда находят бацил туберкулёза рогатого скота. По наблюдениям Гейма, вибрионы азиатской холеры, помещённые в сырое молоко, сохраняются в нём даже тогда, когда молоко совершенно скиснет. При тех же условиях тифозные бациллы сохранялись живыми до 35 дней. Только после 48 дней пребывания в совершенно скисшем молоке эти бациллы умирали. Так как сырое молоко почти всегда содержит следы коровьих испражнений, то иногда случается, что вредные микробы попадают в молоко и там остаются живыми, несмотря на скисание. Молочно-кислые микробы препятствуют быстрому размножению вредных микробов, так же, как и гнилостных, но они не способны их уничтожить. С другой стороны, сырое молоко часто содержит грибки, дрожжи, тарула, оидиум, которые могут благоприятствовать развитию вредных микробов, как холерный виберионы и тифозный бацилл. Поэтому продолжительное употребление сырого кисломолока увеличивает вероятность введения в организм этих вредных микробов. Такая вероятность и составляет у употреблять кислое молоко, приготовленное из предварительно нагретого молока. Можно бы думать, что для этой цели лучшим средством было бы стерилизовать молоко, чтобы уничтожить все заключающиеся в нём микробы. Но для этого его нужно нагревать до 108-120°C, от чего оно приобретает очень дурной вкус, делающий его негодным для употребления. С другой стороны, пастеризация молока при 60 градусах не всегда достаточно, чтобы совершенно уничтожить в нём туберкулёзные bacillus и споры bacillus маслянного брожения. Нужно поэтому исбрать середину и до블릿 вариться кипячением молока в течение нескольких минут. В этих условиях все туберкулёзные бациллы, так же как и споры некоторых маслянокислых бацилл, совершенно убиваются, и остаются лишь некоторые споры маслянокислых микробов и споры сенного микроба, которые могут быть убиты при более высоких температурах. Так как различные виды кислого молока, как варенец, йогурт, либен и так далее, приготовляются из кипячёного молока, то можно было бы предполагать, что эти виды молока заключают в себе все условия для продолжительного употребления в пищу. Однако более близкое изучение вопроса доказывает нам обратное. Чтобы получилось хорошее молочнокислое брожение, необходимо кипячёное молоко засеять заранее приготовленным дрожжами. Здесь дело не в сычужной закваске, как иногда думают, но именно в организованных ферментах, то есть микробах. Действительно, при приготовлении этого кислого молока играет роль бродила, известная, между прочим, под именем майя и содержащая, кроме молочнокислых микробов, еще несколько других. По ристу и кури, египетский либен заключает в себе флорус, состоящий из пяти видов, из которых три бактериальных и два дрожжевых. Первые производят молочную кислоту, вторые – спирт. Сходство между либеном и кефиром очень большое, несмотря на то, что первый довольно густой консистенции, а второй – напиток. В обоих случаях происходит последовательно молочно-кислое и спиртовое брожение. Замечания, которые мы сделали по поводу кефира, также относятся и к египетскому либену. Благодаря женевскому профессору Массолю мне удалось получить обращик болгарского яурта, флора которого была изучена его учеником Григоровым. В моей лаборатории это молоко было исследовано докторами Михельсоном и Коенди. Они выделили из него молочнокислую бактерию, дающую очень много молочной кислоты, бактерию, названную болгарской палочкой. Эта последняя послужила для вышеизложенных опытов господина Белиновского. В последнее время она была очень тщательно исследована в химическом отношении господином Бертраном и Вейсвилером э в Пастерском институте. Болгарская палочка оказалась самым сильным производителем молочной кислоты, которая надоёт 25 г на 1 л молока. Другие кислоты, производимые болгарской палочкой, как янтарная и уксусная, выделяются лишь в незначительном количестве, приблизительно 1/2 г на 1 л. Муравьиная кислота производится только в виде следов. С другой стороны, болгарская палочка не производит ни спирта, ни ацетона, двух продуктов многих брожений. Эта палочка отличается еще от многих других молочнокислых бактерий тем, что она вовсе не разлагает белковых веществ, казеина и прочих, и лишь в слабой степени омыляет жиры. Все эти особенности обусловливают значительное преимущество болгарской палочки сравнительно с другими молочнокислыми бактериями с точки зрения приручения к нашей кишечной флоре для противодействия гниению и вредным поражениям, каково, например, масляно-кислое. Так как во всех известных сортах кислого молока, каковы иуртли, бен, варенец, простокваша, кефир и кумыс, молочно-кислые бактерии находятся в смеси с целой флорой микробов, между которыми встречаются и вредные, как, например, розовая тарула, благоприятствующая бактериям холеры и брюшного тифа, то оказалось нужным выработать способ приготовления кислого молока при помощи чистых разводок молочно-кислых бактерий. В этом отношении казалось всего естественнее остановиться на болгарской палочке как на наилучшем производителе молочной кислоты. Она быстро свёртывает молоко, сообщая ему резкий кислый вкус, но, к сожалению, она очень часто придаёт кислому молоку отвратительный сальный вкус, что делает его неподходящим для продолжительного потребления. Следует, впрочем, заметить, что в последнее время, после очень продолжительного периода, в течение которого болгарская палочка выращивалась на стерилизованном молоке, она в значительной мере потеряла способность омылять жиры, что делает ее более пригодной для приготовления кислого молока. С помощью этой видоизмененной палочки можно и теперь уже приготовлять недурное на вкус молоко. Но можно также, как это уже и осуществлено на практике, засевать болгарскую палочку вместе с другой молочнокислой бактерией, известной под названием паралактического бацилла. Этот последний вырабатывает значительно меньше молочной кислоты, чем болгарская палочка, но он не омыляет жиров и придаёт кислому молоку довольно приятный вкус.